т м и с л ю с и потому-то и наказали так жестоко Марчшка за то, что она вылезла со своим вопросом после игры в раундерс. Теперь вам понятно, почему я окружила кассету такой тайной. Я даже повернула бумажку картинкой внутрь, так что Джуди и ее сигарету теперь можно было увидеть только открыв пластмассовый футляр. Но кассета так много значила для меня вовсе не из-за сигареты и даже не из-за того, как Джуди Бриджотер пела. Это типичная страда того времени. Песни коктейль-баров такие никому из нас в Хельшеме не нравились. Кассета стала мне так дорога из-за одной определенной песни, которая идет под номером три. Не отпускай меня. Вещь медленная, ночная, американская. И одно место там Джуди повторяет несколько раз: "Не отпускай меня, у детка, детка, не отпускай меня". Мне было одиннадцать лет, и до тех пор я не часто слушала музыку, но эта песня меня Проняла. Я всегда старалась держать кассету перемотанной на начало, чтобы можно было послушать при первом же удобном случае. А случаев представлялось не так уж много. До того времени, как на распродажах начали появляться плееры, оставалось еще несколько лет. Большой магнитофон стоял в бильярной, д но там всегда было полно народу, и свою кассету я там почти никогда не ставила. В комнате творчества тоже был магнитофон, но шумели там обычно не меньше, чем в бильярной. Так что единственным местом, где я могла нормально послушать, оставалась наша спальня. К тому времени мы перебрались в маленькие спальни на шесть кроватей в отдельных домиках, и на полке над радиатором у нас стоял портативный кассетник. Вот туда-то я и уходила обычно днем, когда в спальню редко кто заглядывал, слушать свою песню еще и еще раз. Что собственно в этой песни было такого? К словам надо сказать, я толком не прислушивалась, просто... Дожидалась этого места, детка, детка, не отпускай меня. И мне представлялась женщина, которой сказали, что у нее не может быть детей, а она всю жизнь очень-очень хотела их иметь. Потом случается какое-то чудо, у нее рождается ребенок, и она прижимает этого ребенка к себе, ходит с ним и поет: "Детка, детка, не отпускай меня". Поет отчасти потому, что очень счастлива, но еще и потому, что очень боится чего-то, что может произойти, что дитя заболеет. или его отнимут у нее. Я и тогда понимала, что это неверное толкование, что оно противоречит другим словам песни. Но для меня это было не важно. Песня была о том, о чем я сказала. И я слушала ее одна снова и снова при первой возможности. Здесь я должна рассказать об одном странном событии, которое произошло в то время. Оно очень сильно на меня подействовало, и хотя я только годы спустя узнала его настоящий смысл, мне кажется... Я уже тогда почувствовала, что смысл есть, глубокий. Был солнечный день, и я зашла в спальню, что-то взять. Хорошо помню, какой яркий был свет. з н а в е с к и не были о т д е р н у т ы как следует, и в широких солнечных полосах плавали пылинки. Не собиралась ставить кассету, но оказавшись в комнате одна, вдруг захотела послушать песню, вынула кассету из сундучка и вставила в магнитофон. Как видно, девочка, которая включала его п о с л е д н и ю увеличила громкость, и из-за этой громкости я не услышала шагов и не сразу почувствовала, что на меня смотрит. Или, может быть, я просто ч е р е с ч у р у влеклась? Я медленно покачивалась в такт пению, прижимая груди и воображаемого младенца. В довершение картины это был один из тех случаев, когда в роли младенца у меня выступала подушка. Я двигалась с ней в медленном танце, закрыв глаза и тихо подпевая всякий раз, когда звучали эти слова. О, детка, детка, не отпускай меня! Песня почти уже кончилась, когда у меня возникло ощущение, что я не одна. Я открыла глаза и увидела за дверью мадам. п о р а ж е н н а я я замерла. Потом, секунду другую спустя, мне стало по-новому тревожно. Я увидела еще кое-что странное: дверь была полуоткрыта. Совсем закрывать двери спален нам не разрешалось, за исключением времени сна, и мадам стояла даже не на пороге, а в коридоре. Она стояла очень тихо, склонив голову на бок, чтобы лучше меня видеть. И вот что удивительно: она плакала. Возможно, один из ее всхлипов д о л е т е в сквозь пение и вывел меня из забытия. х о т ь она и не была опекуншей, она была взрослой. И как мне сейчас кажется, я ждала от нее каких-то слов или действий, может быть, нагоняя. Тогда я знала бы, как себя вести. Но она просто стояла там и стояла. Схлипывала и всхлипывала, а во взгляде, которым она смотрела на меня сквозь дверной проем, было то же, что и всегда, когда она глядела на нас. Какая-то...